Он глядел на нее совсем потерявшись, рассеянно обтирая с лица своего грязь, которую еще более замазывался. Кто бы была эта красавица? Он хотел было узнать о дворне, которая толпой в богатом убранстве стояла за воротами, окружив игравшего молодого бандуриста. Но дворня подняла смех, увидевший его запачканную рожу, и не удостоила его ответом. Наконец он узнал, что это была дочь, приехавшего на время Ковинского воеводы. В следующую же ночь, свойственную одним бурсакам дерзостью, он пролез через чистокол в сад, взлез на дерево, которое раскидывалось ветвями на самую крышу дома. С дерева перелез он на крышу и через трубу камина пробрался прямо в спальню красавицы,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 После этого проходить возле дома было очень опасно, потому что дворня у воеводы была очень многочисленна. Он встретил ее еще раз в костеле. Она заметила его и очень приятно усмехнулась, как давнему знакомому. Он видел ее насквозь еще один раз. И после этого воевода Ковинский скоро уехал и вместо прекрасной черноглазой полячки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 И казаки, принагнувшись к коням, пропали в траве. Уже и черных шапок нельзя было видеть. Одна только струя сжимаемой травы показывала след их быстрого бега. Солнце выглянуло давно на расчищенном небе и живительным теплотворным светом своим облила степь. Все, что смутно и сонно было на душе у казаков, миг слетело.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 И через три часа плавания были уже у берегов острова Хортицы, где была тогда Сечь, так часто переменявшая свое жилище. Куча народу бронилась на берегу с перевозчиками. Казаки оправили коней. Тарас приосанился, стянул на себе покрепче пояс и гордо провел рукою по усам.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 Что скалопера содрали кожу под кизи Кермоном, что пицышкова голова посолена в бочке и отправлена в самый царь град? Понурил голову старый бульба и раздумчиво говорил Добрые были казаки!